«Чего? Мы с тобой государственный переворот сделали?» «А он чего?» «Порядок наводить нужно». Бенедикто оглянул палату. «Верно, все перевернуто. Табурету кверху днищем, столы сдвинулись, книжки валяются, как не попадя, с полок попадамши, пока они за набольшим морзой долгих лет ему жизни бегали. Пыль оседает». «Так чего, холопов прислать и приберут?» вот тот то-то и есть, Шаболда». — Духовный, духовный порядок нужен, а ты о земном печешься. Указ надо писать. Когда государственный переворот делают, всегда указ пишут. ну к беристу, чистенькую мне подыщи. Тут-то вот должна быть. Бенедикт порыскал по столу, подвигал книжки. Вот свиток, почти чистенький. Видать, Федор Кузьмич Слава ему только писать начал. Указ. Вот как я есть, Федор Кузьмич Блуков Слава мне на большей мурза, долгих лет мне жизни, секретарь и академик.